На завтра Ари понёс своего отца в машину, и они поехали в Тельхаиф, то самое место, где Барак и его брат Кива пересекли палестинскую границу больше чем полвека назад. Здесь в Тельхаифе были похоронены стражи, первые вооружённые евреи, защищавшие еврейские населённые пункты от нападений бедуинов ещё в начале века. Барак вспомнил, что будучи и сам стражем, он впервые встретил Сару Брушпини. Могилы были расположены во дворе, да? В 50-х с лишним свободных мест предназначался для стражей, которые были ещё в живых. Останки окевы были перевезены с мыса Ильягу на это почётное кладбище, а участок рядом предназначался для бараков. Ари понёс своего отцами могил вверх к тому месту, где стоял огромный камень, каменный лев с взором обращённым вниз на долину, словно царь охраняющий страну. На цокле памятника были высечены слова: Нет выше счастья, чем отдать жизнь за Родину. Барак смотрел вниз. По всей долине были разбросаны населенные пункты. Строился город с населением в несколько тысяч человек. Отец и сын провели весь день в Тельхае, а вечером они смотрели, как всюду вспыхивает свет, окружая долину словно крепостной стеной. В центре стояло их село Ядель, рука Господа. Далеко внизу возник Гоненн. Новое село отважных юношей, живших в палатках в двух шагах от сирийской границы. Над Гуненом тоже вспыхнул электрический свет. Хорошо, когда есть родина, за которую можно отдать жизнь, сказал Барак. Ари понёс отца обратно вниз. 2 дня спустя Барак бен Канаан тихо скончался во сне и был похоронен в Терхае рядом с акивой. Глава 4. На последнем этапе войны за независимость Доф Ландау вступил в ряды израильской армии и принял участие в операции 10 казней против Египта. Он проявил незурядное мужество при штурме Сувейдана и получил звание офицера. Прослужил несколько месяцев в пустыне в рядах изберей Негева полковника Бен-Конаана. Ари, видя выдающиеся способности этого парня, послал его в распоряжение генерального штаба. Армяна направило Дов в Хайфский политехнический институт, где он поступил на специальный курс, связанный с важными оросительными проектами по освоению Негева. У него обнаружились блестящие научные способности. Дов совершенно преодолел свою прежнюю злобу. Теперь это был добродушный и жизнерадостный молодой человек, принимающий близко к сердцу несчастья других. Он был по-прежнему строен, черты лица тонкие, и словом Дов превратился в красивого молодого человека. Он и Карен очень любили друг друга. Молодые жили в постоянной разлуке, неуверенности и, конечно, в вечном напряжении. Страна бурливая, они тоже с головой ушли в работу. У каждого было свое особое и весьма важное дело. Впрочем, это было не ново в Израиле. Так же было и у Ари с Дафной, и у Давида с Иорданом. Каждая новая встреча только разжигала их чувства и усугубляла их муки. Дов, хотя богобод и боготворил Карен, всё же оказался сильнее её. Когда ему исполнилось 25, Дов был уже капитаном инженерных войск и одним из самых многообещающих специалистов в своей области. Всё своё время он проводил за занятиями в Харьковском техниконе и в институте имени Вейцмана в Риховце. Карен покинула Гандафну после войны за независимость и тоже вступила в армию. Там она снова поступила на курсы медсестёр Не был богатый опыт ещё с того времени, когда она работала с Китти, и она легко закончила курсы. Ей было очень по душе ходить за больными. Она мечтала о том, что когда-нибудь одна, как и Китти, посвятит себя уходу за детьми. Её направили на работу в госпиталь, расположенный в Саронской долине. Это было очень удобно, так как она могла ездить из Издрика в Иерусалим, когда туда приезжала Китти, и частенько бывать и в Хайфе, чтобы повидаться с домом. Карен Ханзен Клемент превратилась из миловидной девушки в ослепительную женщину. Она была воплощением женского совершенства и сохранила ту мягкость и ласковость, которая была свойственна ей еще в юности. В глубине души Китти мечтала изредка о том, что Карен поедет с ней в Америку, но она понимала, что это не избыточная мечта. В более трезвые минуты она знала, что она больше не нужна Карен. Она сделала свое дело как для девушки, так и для Израиля. Карен была теперь неотъемлемой частью Израиля, и оторвать её от страны не было уже никакой возможности. Китти знала также, что и ей самой Карен теперь не так уж нужна. Когда-то ей казалось, что она не переживёт разлуки с девушкой. Однако годы самоотверженной работы с её детьми заполнили пустоту в сердце Китти. Китти не только знала теперь, что она может расстаться с Карен, но она всё чаще надеялась даже на то, что где-нибудь когда-нибудь она снова обретёт и личное счастье нет не из-за Карны самой себя кити боялся их из израиль а сижена всё-таки тревожилась то единственно из-за самого израиля арабы сидели у границ израиля заลิзывая раны и дожидаясь того дня когда они снова смогут обрушиться на молодое государство и уничтожить его в втором раунде как они и преставали их бахвалиться вместо плугов арабские лидеры давали своим людям в руки винтовки. Тех немногих, которые понимали передовую роль Израиля и желали заключить с ним мир, тут же убивали. Арабская печать, радио, вожди и проповедники в мечетях по-прежнему избегали кровожадных призывов. Арабские массы, из которых произвёл вождей, выжил уже почти все соки должны были пойти на новые жертвы, чтобы покрыть расходы в сотни миллионов долларов на вооружение. Проблема беженцев нарошно усложнили до такой степени, что решить её уже почти не было возможности. Насер, бывший капитан египетской армии, попавший в окружение в Фалудже во время войны за независимость, сжигал арабский мир не меньше, чем Гитлер в своё время германский. Египет закрыл Суэцкий канал перед израильскими судами и судами других стран, следующими курсом в израильские порты. Это было наглое нарушение международных соглашений. Была объявлена блокада Акапского залива, чтобы не дать евреям открыть порт в Эйлате. Арабский легион в Иордании нагло нарушал достигнутое соглашение о том, что евреи будут иметь свободный доступ к своей величайшей святыне в западной стене Соломонова храма, расположенной в Старом Иерусалиме. Все арабские государства отказывались признавать Израиль. Все арабские страны клялись уничтожить Израиль.